Глава 52. Победа. Бывший муж выплевывает слова со слюной истерично и рвано. Смотрю на него и не узнаю. А лицо побагровело, вздулось, как у беспробудного пьяницы. От былого лоска и величавости не осталось даже намека. Жалкое зрелище. Рус, как будто не ожидал, что я смогу свергнуть с престола и его королевское высочество. И я гордо поднимаю подбородок. Олег предупреждал, что после развода Руслан начнет гадить минами разной степени тяжести, и с этим фактом придется смириться. По возможности не принимать близко к сердцу, относиться как к причудам серьезно больного человека. На идиота, дурака в клиническом смысле слова, не обижаются потому что нелепо», — пояснял Олег. «Казалось, я была готова. Пусть выдумывает любые небылицы. Общие деньги со счетов муж снял. Станет и дальше соки выжимать, бог ему судья. У меня есть защита». Машина быстро отъезжает, и Руслан пропадает из вида. Глотаю слюну, пытаюсь смочить пересохшее горло, но от волнения... Чувствую только режущую, жгучую боль. «Остановимся за водой!» Напоминаю, когда мы проносимся через квартал. Горло дерет. Наконец-то меня слышат и жмут на тормоз. Олег отправляет водителя за водой, а сам отстраненно смотрит в окно. Молчит. Напряженная тишина угнетает. Кажется, между нами раскатисто гудит тревога и недоговоренные слова. Делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы выровнять эмоциональное состояние. Этому меня тоже научил Олег. Понимаю, внутри все-таки преобладают свобода и радость, так что очередная мелкая пакость от бывшего мужа – ура! Не сможет испортить настроение. Я и не делала ставок на отношения с Олегом. Мы из разных миров. Моему разводу минуло только несколько минут. Я еще долго буду приходить в себя после отношений с Русланом. Нужно будет время, чтобы заново разобраться, кто я есть, и пересобрать себя в новых жизненных реалиях. Так что нелепые домыслы и обвинения Руса смешны. Олег заберет свою часть денег по договору, и мы, правда, расстанемся, но как расстаются подрядчик с заказчиком. Надеюсь... Останемся в теплых приятельских отношениях. Ни на что больше я и не рассчитываю. Подбадриваю себя, но сквозь мысли огненным залпом все-таки рвутся слова Руслана. «Ты ему не нужна, шалава!» «Главное, я самой себе нужна!» Отвечаю, едва слышно. «И нужна дочери!» «Все нормально?» Олег как будто пробуждается. «Да!» Сперва мой ответ звучит не слишком уверенно, но я повторяю слово несколько раз подряд, пока голос не наполняется силой. Да. Да. Пить хочу. Капец. Когда водитель возвращается, вырываю бутылку из его рук и делаю несколько жадных глотков. Окончательно прихожу в себя. Олег дает новые рекомендации. Жить по-старому. Нужно дождаться, чтобы постановление суда вступило в силу. Это займет 30 дней. А пока Рус еще может подать апелляцию. Поддакиваю. Когда автомобиль останавливается возле дома, и Олег выходит, чтобы открыть мне дверь, уточняю с улыбкой. «Хочу пригласить тебя отпраздновать победу. Может, встретимся вечерком?» «Ты же не пьешь, Карина!» Глаза мужчины заметно округляются. «Не пью, да!» Смеюсь. И вообще-то не собираюсь отступать от своих принципов. Но я могла бы что-то вкусное приготовить из напитков, намешать не хуже, чем в том баре, где мы заключили контракт. Просто хочу поблагодарить тебя. Чувствую себя неловко, словно навязываюсь. Начинаю заметно волноваться. Я занят до допоздна. Не знаю, когда закончу. Не хочу, чтобы ты прождала меня зря весь вечер, — отрезает Олег. Ладно. Проглатываю обиду, не делаю попыток предложить встретиться в другое время, чтобы не услышать новый отказ. Ухожу, забыв попрощаться. «Карина, постой!» — останавливает Олег. «Я оборачиваюсь. Позвоню. Если закончу дела, не за полночь. Позвоню». Киваю с улыбкой. В груди теплеет. Сердце как будто оживает. Дрожит, трепещет. Наливается приятной истомой. Когда захожу в квартиру, долго смотрю в задумчивости через стекло. Окна на кухне выходят к подъездам. Туда, где только что простилась с Олегом. И как такую месть мог выдумать Рус? Дергаю плечом. Хоть звони бывшему из любопытства и спрашивай, чтобы лишний раз повеселиться. Беру в руки телефон, сверлю экран взглядом. Но Руслана не набираю. Звоню Алисе, чтобы поздравить подругу с моим разводом. Алиска точно будет рада. Нетерпеливо слушаю длинные гудки. Значит, Алиса занята. Что ж, перезвоню. Хмыкаю и, коротенько, отпраздновав победу свежезаваренным кофе с вафельной конфеткой, выхожу забирать дочку из садика. На обратном пути... Мягко стараюсь объяснить Даше, что мы и дальше будем жить без Руслана. Но они с папой обязательно будут встречаться. «Втроем? Вместе с тобой, мам?» Дочь сжимает мою руку крепче. «Если хочешь, то, конечно, втроем». Сглатываю комок в горле. За три месяца, что мы ждали суда, эмоциональное состояние Даши стало серьезно лучше. Кожная сыпь заметно сократилась. Частенько зуд начинался, когда в садик приезжали психологи с тестами, и дочка слишком переживала за результат. Боялась показаться отстающей, самой глупенькой в группе, хотя по баллам ничуть не отставала от других деток. Мы проводим вместе с Дашей уютный семейный вечер. Смотрим фильм про школу магии, едим полезные сладости. Уложив ребенка спать, «Я проверяю сообщения в районных чатах, где за неделю можно собрать парочку заявок на детские праздники. Платят немного, зато само торжество обычно проходит рядом с домом, и можно взять Дашу с собой в помощницы. Не нужно оставлять дочку с няней». Телефонный звонок обрывает мысли. «Скидываю, чтобы не разбудить ребенка». Смотрю на экран. «Это Олег». Сердце пропускает удар а затем начинает лихорадочно грохотать, будто кто-то рядом несколько раз ударил по барабану.